Глава 102. Игорь. Все никак не рассветет. Небо превратилось из красного в оранжевое. Вокруг нас свищут пули. Сверху палят в белый свет, как в копеечку. Пойди пойми в разгар боя, что происходит на самом деле. Мы, простые пехотинцы, передвигающиеся ползком, меньше всего осведомлены о том, в какую сторону клонятся события. Чтобы делать выводы, нужен глобальный обзор сверху. Мы тут видим немногим дальше собственного носа, так липнем к происходящему в конкретную секунду, что даже этого почти не различаем. Хуже всего то, что самыми чёткими кадрами наших подвигов будут располагать завтра западные хвостуны с их спутниками слежения. Скорее бы по ним ударить И отобрать у них все эти их штучки. Я чудом уклоняюсь от снаряда, выпущенного почти в упор. Нашёл время философствовать.